Глава 7 Саканин велел привести мага в зал царей Он полагал, что запечатленный в камне и металле облик тех, кто тысячелетия правил карнагрей Настроит кандидата на подходящий лад Эти колдуны склонны слишком много воображать о себе А кое-кто из них, что особенно прискорбно, обладает чересчур большой властью. Власть же в Карнагрии принадлежит царю и тем, кто рядом с царем. Сам Фаргал тоже не жаловал магов. А со своими мирился как с необходимостью. Как человек, не любящий собак, заводит мелкую беспокойную шавку со звонким голосом, чтобы давало знать, если волк или вор подберется к дому. Но кто же берет в сторожа тигра? Поначалу маг не понравился саканину Слишком гордый вид, слишком вызывающий глядит из-под капюшона Который не потрудился сбросить с головы в присутствии советника трона «Как тебя зовут?» — холодно спросил саканин «Хлис, мой господин» «Голос неприятный-то какой» «Что можешь сказать о себе, Хлис?» «Я учился у чародея Билли Сена из Виртауна» — отвечал кандидат «Овладел искусством зажигания огня, лечения горячки, распознавания и растворения чар...» «А наводить чары ты можешь?» — перебил Саканин. «Могу, но...» — кандидат замялся. но не слишком преуспел в всем искусстве. Обратное я умею лучше». «Ты говорил о возжигании огня?» Маг вытянул руку ладонью вверх. Саканин заметил на безымянном пальце кольцо... С гранатом, кажется. Небогатое колечко. Светящийся туман поднялся над ладонью, сгустился, образовав желтый шарик. Взлетев, шарик ярко вспыхнул и приблизился к сидящему советнику. Огонек вращался и негромко потрескивал. «Господин может его потрогать. Он безвреден». Но Саканин из осторожности воздержался. «А сотворить жгущий огонь ты можешь?» «Могу разжечь камин», — отвечал чародей, не слишком умелый по собственному признанию. «Пусть мой господин не сомневается. Я знаю очень много серьезных заклинаний. Царю не придется сожалеть, если он возьмет меня на службу». Именно заискивающий тон заставил советника переменить мнение об этом человеке. «Значит, ты умеешь распознавать и снимать чары?» — спросил он строго. «Умею. И очень хорошо», — заверил Хлис. «Похоже, и впрямь умеет», — подумал Саканин. «И не слишком много мнит о себе. Значит, не опасен. Да, я возьму его». «Я возьму тебя, Хлис», — сказал он. «О жаловании поговорим, когда ты покажешь, на что способен. Где твои вещи?» «Мне велено было оставить их снаружи». «У меня немного вещей, мой господин. Пара книг, кое-какие полезные травы...» «Помолчи!» — оборвал старший советник. «Эй, солдат!» «Да, ты!» «Позови сюда Бринелара, а ты, маг, подожди там снаружи. Если начальник стражи сочтет тебя безопасным, останешься во дворце». «Благодарю, мой господин». Бринелар появился через несколько минут... «С виду не слишком силен», — сообщил ему Саканин, «но утверждает, что хорошо распознает и снимает чары. Обыщи его мешки и выбрось все подозрительное. Разместишь его недалеко от покоя в Фаргала. Заодно и погляди так ли хорошо он знает дело, как говорит». «Он держится слишком скромно для чародея», — заметил осторожный Бринелар. «Скорее всего от того, что не слишком силен». «Но слишком сильный нам и не нужен», — советник кивнул. «Сделай, как я сказал, и приставь надежного человека. Пусть присмотрит за этим хлисом. Выбора у нас нет. Другие вообще ни на что не годятся». «Если бы советник обратился в Фетис или Эгерин, то они наверняка подсунули бы нам битое стекло во фруктовом салате». «Этот-то корнагриец, хоть и учился в верталне». «Судя по выговору и привычкам, да, наш», — согласился Алый. «Но почему бы не взять троих, как это сделал Фаргал? Пусть следят друг за другом». «Те-то трое превосходно спелись», — возразил Саканин. «А, впрочем, худого в этом нет. Будь у них черные души, они не ладили бы так хорошо». «Жаль только», — сказал Бринелар, «они не смогли защитить государя от колдовства». «Царь жив», — напомнил советник. «И кто знает, что произошло там, в римийском замке?» «Мне можно идти?» – спросил начальник стражи «Можешь у меня не спрашивать, я ведь не царь. Но пока твое слово значит не меньше?» «Испытывает меня негодник», – с одобрением подумал Саканин. «Ну, в добрый путь, Алый». «А все-таки привыкай», – наставительно произнес он да сообщи шатару когда царь отпустит его что я принял на службу мага капитану дворцовой охраны следует об этом знать а самого мага помести в летний кабинет где сломанный фонтан если шатар захочет с ним потолковать проводишь сделаю бренелар покинул зал царей и кликнул мага тот подошел с мешком в руках «Вываливай все сюда на стол», — приказал начальник стражи. «И впрямь какой-то забитый», — подумал Алый. «Будет ли с него прок? Хотя мне-то что за дело? Окажется, вахлаком с провадим, а казна не обеднеет из-за десятка серебряных монет». Спустя два часа Саканин вновь потребовал к себе хлиса. «Ну», — спросил он, — «что ты скажешь о царе?» «О царе?» — удивился маг. «Я не видел его». Он обедал час назад в зале, соседнем с твоей комнатой «А, их было двое», — сказал Хлис «Да, двое» Советнику осведомленность мага понравилась «Что ты скажешь о них? Есть ли на этих людях злые чары?» «Нет», — не раздумывая ответил новоиспеченный царский маг «Оба чисты» «Неужели ему это было нужно?» – удивленно спросил Кэр, разглядывая тубусы со свитками и толстые пыльные фолианты. «Фаргалу? Почему бы и нет?» – пожал плечами Карошер. «Если есть охота». «Но зачем воину читать?» – Кэр вынул одну из книг, открыл, чихнул, когда пыль защекотала ноздри. Черные буковки на пергаменте напоминали птичьи следы на глине. «Воину, может, и ни к чему», – отозвался слуга мага. А вот государю не помешает. К примеру, вот это. Карашер снял с полки еще один внушительный том, полистал и, найдя нужное место, показал Кэру. «Что это?» — недоуменно спросил сын вождя, глядя на разноцветные пересекающиеся линии и стрелки. «Битва между Шаркаром-победителем и его старшим братом Харнэшком, побежденным, как явствует из прозвища Первого». «Битва?» — Кэр нахмурил лоб. «А что значит эти палочки?» «Красные — это пехота Шаркара», — пояснил слуга мага. «Вот это желтая — Харнэшк». И сверху — знак полуохвата, которым царь Игирина пытался смять левый фланг противника. А эти стрелки, красные с золотыми точками, — решающие удары Шаркара. Прорезывающие удары. «Да тут все описано, парень». «Я немного разбираю по-самирийски», — смущенно сказал Кэр, — «но по-здешнему...» «Ты мне поможешь, Карашер?» «Это благородное письмо», — пояснил слуга мага, смягчаясь от уважительного тона сына вождя. «Им пользуются ученые из Натегерина и Корнагрия. Оно не слишком трудное. Вот письмо Фетиса — это серьезно. Но, пожалуй, я смог бы научить тебя и ему. Хотя на это потребовался бы год, не меньше. Так что пусть тебя учит наш господин. Магу это проще. А пока взгляни сюда». «Видишь, вот здесь, всадники Эгерина, угодили прямо в...» «Капитан шатар крикнул из-за дверей стражник. «Позволено ли ему войти, государь?» «Да, я жду его!» — повысив голос, откликнулся Кэр. И положил обе книги на стол. Последняя так и осталась раскрытой. Капитан шатар войдя, окинул бывших в библиотеке быстрым взглядом. чтобы там ни говорили, посланник и лекарь А капитан более всего полагался на собственное суждение. Он считал, что сумеет отличить фальшивых царя Исокта от настоящих. Особенно если найдется повод скрестить с кем-то из них меч. Можно изменить лицо, но не манеру вести поединок. Тут взгляд капитана упал на раскрытый том истории эгеринских войн, под которой покоилась книга о расширении пределов государства написанная десять веков назад неким Си-Арзом, но до сих пор почитаемое многими. Шотар насторожился. Фаргал не слишком любил чтение, а если уж брался за книги, то всегда с конкретной практической целью. Эгеринские войны и расширение пределов. Уж не собирается ли император воплотить в жизнь свою давнюю шутку о присоединении Эгерина? «Уж не собираешься ли ты, мой государь, завоевать, Игерин?» Усмехнувшись, Шотар кивнул на фолианты. Здесь, в библиотеке, Фаргал приучил своих приближенных держаться свободно, без условностей этикета. Искра замешательства промелькнула в глазах Кэра. «Как узнал?» «Выручил слуга, принесший вино и закуски». «Пока он сервировал стол, сын вождя вполне овладел собой». «Да, — сказал он, — да, — собираюсь». Левая бровь капитана поползла вверх. «И более того, — продолжал Кэр, — я желаю начать приготовление немедленно». Теперь растерялся Шатар. Капитан знал, скольких усилий потребовало от Фаргала обуздание собственной воинственности. «Похоже, там, в замке зла, царь оставил не только большую часть мускулов, но и значительный кусок рассудительности». «Да у него даже глаза помолодели», — подумал капитан, приглядываясь к Кэру. «Пожалуй, мне понятны подозрения Кенгизара». Сын вождя взял с блюда завернутый в лепешку кусок колбаски, разорвал пополам и откусил. «Пожалуй», — наблюдая, рассуждал Шатар, фаргал до похода, не стал бы так делать. Он воспользовался бы вилкой и обязательно обмакнул колбаску в соус». Но это всего лишь придворные манеры, плюс желание улучшить аппетит. А вот то, как царь ест, отпусывая одной стороной рта, наклонив голову и тщательно пережевывая, это ничуть не изменилось. Это врожденное. Сымитировать такое невозможно. Даже он сам, человек наблюдательный и превосходно знавший все привычки Фаргала, не смог бы с такой абсолютной точностью передать манеру «Императора есть». Существуют мелочи, не исчезающие ни при каком обучении. Мелочи, которые нельзя перенять. Можно научить человека ходить бесшумно или перекатывать стопу. По манере передвигаться или держать меч, опытный воин всегда узнает, какую школу боя прошел его противник. Но как отучить человека щуриться при улыбке, если эта особенность перешла к нему от отца? Несомненно, это фаргау. «Война с Игирином?» — повторил капитан. «Что ж, а говорил ли мой государь со старшим советником трона?» «Чтобы начать войну, — заявил Кэр, — мне нужна помощь воина. От советника мне потребуется только совет». Это была занятная мысль, многозначительная. Капитан решил, что позже обдумает ее как следует. «Но, — возразил он, — чтобы начать войну, нам нужен предлог». «Желателен предлог». Эту поправку внес Сокт. Шотар перевел на него взгляд. «До сих пор Люк был твердым противником войны с соседями. Это понятно. Сокты смотрят на Империи как на источник дохода, особенно на Три Южные Империи». «Можно сказать и так», — согласился капитан. «А у нас он есть?» «Предлог найдем», — уверенно ответил Карашер и повернулся к окну так, чтобы его лица не видел Шотар. Подозрительно, если слуга мага не будет пить и есть, а для этого придется снять маску. Карашер вынул амулет из защищающей шкатулки. Теперь, благодаря чарам, его лицо ничем не отличалось от лица Люга. И голос тоже. «Например, — предложил он, — бестактность посла или недавний мятеж, разве не Андасан был его причиной?» «Разве не императора Эгерина укрывал этого самого анда в своих владениях от кары Фаргала?» «Ну, при известной доле юмора можно сказать и так», — улыбнулся Шатар. «Когда армия ступит на левый берег Карна, — сказал фальшивый люк, — Эгерине в полной мере оценят глубину шутки». «Пожалуй...» Шатар перестал улыбаться. «А теперь не перейти ли нам к более конкретным вещам?» предложил Карашер. Да, подхватил Кэр. Как ты смотришь на то, чтобы возглавить моих всадников? Всадников? В голосе капитана сын вождя уловил разочарование. То есть всю конницу, кроме алых. Почему кроме? Кэр не заметил предупреждающего знака Карашера. Всю конницу. Он искушает меня, мелькнуло в голове капитана. Быть не может, чтобы император Карнагрии, да еще и не Карнит, передал кому-нибудь командование над Алами. Но улыбка Кэра была столь искренне дружелюбна, что Шатар отбросил подозрения. Что ж, если так, то это наивысшее доверие, какое форгал может оказать своему военачальнику. Он, Шатар, не посрамит своего имени. А там, быть может, когда империя Эгерин станет просто землей Эгерин, Почему бы ему, Шатару, не стать ее владыкой? «Высочайшая честь оказана мне, государь», — капитан поклонился. «А теперь, если царь желает узнать мое мнение о подготовке, то я готов его высказать».